«Кручу гайки, да и то, если Наоми скажет, которые именно. Мои амбиции не выше механической мастерской. Разговоры по твоей части. Я видел, как ты заставлял отступить Фреда Джонсона, капитана флота ООН, ковбоев ЗВП и обкуренных космических пиратов. Ты жопой наговоришь больше умного, чем другой через рот и на трезвую голову». «Спасибо», — наконец выговорил Холден. «Я люблю вас, ребята. Вы же знаете, да?»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 С экрана на него смотрела седая женщина с очень непривычными чертами лица. Его сонному рассудку понадобилась секунда, чтобы понять, что дело не в родстве. просто лицо обезображено перегрузкой. Голосом, сдавленным от навалившейся на горло тяжести, женщина сказала, «Меня зовут Крисьен авасарала Я помощник госсекретаря исполнительной администрации ООН. Адмирал ООН направил от системы Юпитера